Глава пятнадцатая. Начало. Ильяшевич не счел себя вправе, тем более не считал себя обязанным излагать Квитковскому в подробностях все обстоятельства смещения Целинского. Все началось с маловажного, казалось бы, спора между Шарамовичем и Целинским. Но именно в этом споре прояснилось, что уже не мелкая трещина, а глубокая пропасть. пролегла между Целинским и остальными руководителями восстания. Целинский приехал из Мишихи в Мурино под вечер. Он и здесь, на дорожных работах, сохранил за собой недостижимую для прочих каторжан и столь удобную для него свободу передвижения. Правда, на сей раз у него имелась благовидная причина. Он отпросился в больницу. Но ему не пришлось хлестать себе крапивой, как Илья Шевичу, или прибегать к умышленному вредительству. По первой просьбе полковник Черняев разрешил ему поездку в Култук. Вместе с Целинским поехал Кароль Новаковский, возвращавшийся в Иркутск из Посольска. — Я мог бы поехать и завтра, — сказал Новаковский полковнику Черняеву. — Но поеду с паном Нарцизом, чтобы не просить у вас еще одной подводы. Именно Новаковский и настоял на поездке Целинского. Возникла неотложная необходимость посоветоваться с членами Главного комитета, большинство которых, и среди них Шарамович, второе по влиянию лицо среди заговорщиков, находились в Мурине. Целинского тревожило настроение каторжан Мишихинской партии. Многие шляхтичи, если не большинство их, Восприняли высочайший манифест об амнистии как первый шаг царского правительства на пути примирения его с польской шляхтой, им уже мерещилось в недалеком будущем полное прощение с восстановлением дворянских званий и возвращением чинов и родовых поместий. Вполне вероятная синица царской милости могла в скором времени сама порхнуть в руки, а журавля свободы. Надо было ловить в затянутом пороховым дымом небе восстание. И многие из мишихинских шляхтичей решили, что синица в руках лучше, чем журавль в небе. «Куда вы зовете нас, пан Нарцисс?» — спросил один из них Целинского. «Предположим, что нам удастся прорваться в Китай. Что мы будем там делать? Подыхать с голоду или перебивать кусок хлеба у рикш?» А другой, в ответ на настойчивое увещевание Целинского, сказал прямо, «Только шляхетская честь не позволяет мне, пан Нарцисс, предупредить полковника Черняева о ваших затеях. Но, клянусь Богом, если вы приведете их в исполнение и будете понуждать других присоединяться к вам, я первый свяжу вас, пан Нарцисс, и передам властям». Надежно положиться можно было лишь на Якова Рейнера, старосту одной из трех Мишихинских партий. Рейнер был молод, смел и решителен, но один в поле не воин. По приезде в Мурино Целинский сразу же отыскал Шаромовича и подробно рассказал ему о том, какая сложилась обстановка в Мишихе. Шарамович сказал, надо немедленно начинать восстание. — Вы не слушали меня или плохо поняли мои слова, пан Густав? — вспыхнул Целинский. — Я вам толкую именно о том, что не с кем начинать. — Надо немедленно начинать восстание, — уже резче повторил Широмович. — Что вы смотрите на меня, как на сумасшедшего, пан Нарцисс? — Я-то в своем уме. — Вы хотите ждать, пока тот ясновельможный пан приведет свою угрозу в исполнение? — Может быть, узнав о вашем отъезде, он уже побежал к полковнику. И сказал в третий раз, — Надо немедленно начинать восстание. Помолчал и закончил решительно. Если вы будете медлить, мы начнем восстание без вас. — Если мне не изменяет память, пан Густав, — сказал Селинский, преувеличенно вежливо, — у нас есть командир. «У нас есть главный комитет», — возразил Шарамович. «Мнения наши разошлись самым главным. Пусть товарищи наши рассудят нас». После вечерней поверки Шарамович сказал Вахмистру, что пойдет на берег выкупаться перед сном и возьмет с собою Ильяшевича Катковского и своего друга, едущего из Мишихи в Култук. Каторжан отпускали на озеро. короткий промежуток между ужином и поверкой. Но Густав был не просто каторжник, а староста партии. Кроме того, Вахмистер знал, что Шарамович в части у полковника Черняева. Поэтому Вахмистер не препятствовал, но для порядка предупредил все же. «Шибко долго не задерживайтесь». «Не задержимся», — заверил Шарамович. «Искупаемся, покурим на бережку и спать». Не тревожьтесь, господин Вахмистр, все будет в порядке. Кароль Новаковский тоже пожелал пройтись на берег с каторжниками. Но это уже Вахмистру не забота. Поп, по-ихнему, ксенс, человек вольный, куда хочет, туда идет. За него Вахмистр не в ответе. Чтобы не вызывать настороженности у конвоя, расположились поблизости лагеря. Берег в эти часы всегда безлюден, и помешать разговору никто не мог. Луна лишь недавно пошла на убыль и светила почти полным кругом. Ровный плоский берег просматривался далеко, и подобраться незаметно никак невозможно. Днем было ветрено, по озеру гуляла крутая волна, к вечеру стихло, но озеро еще не успокоилось, и мерный плеск прибоя хорошо глушил голоса. Выкупались только двое, Густав и Котковский. И то более на тот случай, если вахмистру вздумается глянуть на берег, Царинский попробовал воду кончиком пальцев и сказал, что она так же холодна, как в хорошем колодце. Уселись на валунах, обильно разбросанных по берегу. Густав попросил Ильяшевича сесть спиною к воде, и внимательно наблюдать, чтобы никто не приблизился к ним незамеченным. Шарамович рассказал коротко о разногласиях своих с Целинским и заключил, что если заговорщики не желают быть застигнутыми врасплох, надо немедленно начинать восстание. «Плод уже созрел», — сказал он. «Надо ли ждать, пока упадет на землю?» «Я решительно против», — возразил Целинский. на всем побережье от култука до посольска ни одна партия к выступлению не готова что вы понимаете под готовностью пан нарцисс спросил Ильяшевич? во первых ответил селинский необходимо достигнуть единомыслия среди участников восстания пока его нет во вторых обеспечить себя оружием и продовольствием пока этого тоже нет Шарамович энергично отверг его доводы. Среди участников восстания единомыслие достигнуто. Если именовать участниками тех, кто решился, тех же, кто противится или колеблется, убедить можно лишь примером смелых или заставить силы. И промедлением здесь ничего достигнуть невозможно. Я уже не говорю о нависшей угрозе предательства. Что же касается оружия и продовольствия, их предстоит брать с бою, и взять их мы можем только в Посольске и Верхнеудинске. Целинский снисходительно усмехнулся. — Вы все еще надеетесь дойти до Верхнеудинска, пан Густав? — А вы куда собираетесь вести нас, пан Нарцис? Может быть, прямо на Иркутск? Шарамович напоминал о первоначальном плане Целинского поднять восстание в Иркутске в день годовщины Польской Конституции, 3 мая, в плане решительно отвергнутом Главным комитетом. Целинскому было неприятно это напоминание, но он взял себя в руки и не подал виду, что слова и особенно позиция Шарамовича, позволяющего себе оспаривать Главного руководителя восстания раздражает его. «Пан Густав», — сказал он, — «людям свойственно впадать в ошибки. Я тогда ошибался, так же, как теперь ошибаетесь вы. Чтобы руководить восстанием, нужно иметь не только горячее сердце, но и холодную голову. Посмотрим правде в глаза. Хорошо, если нам удастся повести за собой половину работающих на дороге». Это всего 300, может быть, 400 человек. Известно ли вам, как велик гарнизон в Верхнеудинске? Мне неизвестно в точности, но, конечно, там не одна сотня солдат. Кроме того, не забудьте, перед нами будет все за Байкальское казачье войско, а в тылу у нас многотысячный иркутский гарнизон. Пан Нарцисс, возразил Шарамович, если бы я не знал вас как боевого офицера, то сказал бы, что у страха глаза велики. Все, что вы высказали, известно не только вам и не только мне, но и каждому. Но известно и другое. За Верхнеудинском нас ждут многие тысячи наших братьев на каторжных заводах и рудниках. Они настроены не так благодушно, как мишихинские шляхтичи. Напомню вам, пан Нарцисс, на Акатуевском руднике Люди бросались на штыки с голыми руками. Тоже было в деревне Сиваковой. Они ждут нас. И едва мы появимся в Забайкалье, встанут все как один. И, наконец, вы забыли самое главное. Когда мы освободим каторжан Нерчинского горного округа и повернем на запад, к нам присоединятся русские мастеровые крестьяне. Вы все еще не выбросили из головы пустые бредни покойного Серна Соловьевича? Вскричал Целинский. Это не бредни, столь же резко ответил ему Шарамович. Только революция в России может вернуть свободу нашей отчизне. Пока не будет свободен русский мужик, не видать свободы поляку. Первый раз вижу столь трогательную заботу ляха о москалях. сказал Целинский с язвительной злостью. Вы слышите? Он апеллировал уже к Ильяшевичу и Котковскому. Он печется о русских мужиках. Он забыл, что эти русские мужики жгли наши города и села, пороли плетьми и шампалами наших братьев, бесчестили наших жен и сестер, покрыли виселицами нашу землю. У них он ищет защиты. Нет поновья. — Скажу прямо, действовать для Москвы не хочу. — Вы не правы, пан Нарцисс, — вступил в разговор до того упорно молчавший Кароль Новаковский. — Именно на братском союзе польских и русских революционеров основывали мы всегда надежду на успех восстания. Шарамович ничего не измыслил вновь. Именно так был задуман план восстания, старым вождем паном Валенци, также считали Лендовский, Ратынский и Шленкер. Мы продолжаем начатое ими дело. Действовать для Москвы не хочу, — упрямо повторил Целинский. — Чего же вы хотите, пан Нарцисс? — спросил его Ильяшевич. — Я хочу себя и тысячу собратов вернуть к жизни. Но первого себя прервал его Шаромович. — Обожди, Густав, — остановил его Кароль Новаковский. — Злость и обида — плохие советчики. Как можем идти на восстание, если даже между нами нет согласия? — И ты отрекаешься, — вскричал Шарамович. — Выслушай до конца, — спокойно ответил ему Новаковский. — Нас здесь пятеро, остальные далеко. И мы сейчас должны решить, как вести дело. Переложить ношу на чужие плечи мы не можем. не имеем права. Как мы решим, так и будет. Нет смысла продолжать спор, и нет времени. Придет вахмистер и загонит нас в барак. Хочу слышать мнение членов главного комитета». Шарамович уже высказал свое. «Что скажете вы, пан Люцан? «Согласен с Шарамовичем», ответил Елиашевич. «Надо выступать как можно скорее». «Вы, пан Владислав...» «Согласен с Шарамовичем». «Я тоже», — сказал Новаковский. «Пан Нарцисс, мы четверо едины в своем мнении. Что скажете вы?» «Не согласен», — сказал Целинский. «Остаюсь при своем мнении». Карель Новаковский пристально и даже как-то грустно посмотрел на него. «Это ваше последнее слово, пан Нарцисс? Может быть, вы еще передумаете?» «Я не ребенок», — вспыхнул Целинский. «Что вы меня пугаете?» «Не пугайте и вы нас, пан Нарцисс!» Карель Новаковский произнес эти слова по-прежнему спокойно, но уже какие-то металлические нотки прозвучали в его голосе. «Итак, друзья, все ясно», — заключил Новаковский. «Капитан Целинский, главный начальник восстания, не верит в его успех. Выход один — назначить другого начальника. Кто не согласен со мной?» Никто не возразил. «Надеюсь, мы будем столь же едины в своем мнении, выбирая командира», — сказал Новаковский. «Я не вижу между нами никого, кроме Густава Шарамовича. Пусть каждый назовет, кого он считает достойным». «Только Шарамовича», — сказал Ильяшевич. Котковский подтвердил. «Другого имени нет». «Ваше мнение, Целинский?» «Я старый солдат и подчинюсь любому приказу», — ответил Целинский. Шарамович подошел к нему и обнул его. «Мы не решили, когда начинать», — напомнил Кароль Новаковский. «Все посмотрели на Шарамовича». «Первую, как решено, выступает Култукская партия», — сказал Шарамович. «Завтра Люцан поедет в больницу и выяснит, готов ли Квитковский к выступлению». На следующий день... Вечером Ильяшевича увезли в больницу. Возвратясь, он передал просьбу Квитковского не менять срок начала восстания. Решили оставить, как было, култукской партии выступать 25 июня. 23 июня, вскоре после обеда, ссыльно-каторжный Януш Торчинский обратился к вахмистру с просьбой разрешить ему отлучиться в больницу. Вахмистер оглядел каторжника с головы до ног, на больного он никак не смахивал. Спросил неприветливо, по какой надобности. Иван показал ему руку, обмотанную, поржавевшей от крови тряпицей. Сказал внятно. — Руку порубил, пан Вахмистер." Вахмистер смотал тряпку, удостоверился, что рана, не глубока, хмыкнул пренебрежительно. — Присыпь золой, заживет! — Рассказывая Густаву о своей неудаче, Иван сокрушался. Было бы покрепче топором вдарить, поостерегся кость повредить. — Кости надо беречь, — ответил Густав, машинально размышляя между тем, как же быть теперь. Квитковский ждет сигнала, к тому же Иван, сказавшись мастеровым Петровского завода, должен был помочь Квитковскому поднять все култукские партии. — Дойдешь за ночь до Култука? — спросил Густав. «Полста верст — Полставерст осилю. Густав подробно объяснил Ивану его маршрут. — Выйдешь сразу после вечерней поверки. Кроме Мурина встретится тебе на пути еще два селения — деревня Утулик и почтовая станция Муравьева-Амурская. Обойди их стороной. Все три култукские партии между станцией Амурской и Култуком. Квитковский в самой дальней партии, в той, что в самом Култуке. А первые две тоже стороной обойди. В Култуке иди прямо в больницу. Остановит кто из конвойных, скажи, что идешь из соседней партии. В больнице скажешь фельдшеру, чтобы известил Квитковского. И Квитковский придет к тебе в больницу. Пароль и отзыв ты знаешь. «За правду и волю», — произнес Иван, — «за нашу отчизну», — ответил Густав. Обнял Ивана крепко. «С Богом! Желаю удачи! И будь осторожен, ты должен обязательно, должен дойти до култука. И еще помни, с той минуты, как ты самовольно выйдешь из лагеря, восстание уже началось». Тебе выпала высокая честь сделать первый шаг. На вечерней поверке, закончив перекличку, Вахмистер не удержался, подошел, спросил с издевкой. — Ну как, еще не помер? — Жив пан Вахмистер, — ответил Иван. «То — То-то же. А то взяли привычку за всякой малостью в больницу. За ограду лагеря выпускали беспрепятственно. Сказал конвойному, что по нужде и проходи. Казак подымет с земли камушек, положит возле себя на лавочку. Второго выпустит, второй камушек положит. Точный счет. Больше трех не велено выпускать. Если на лавке три камушка, жди, пока один не вернется. Казак особо и не разглядывает, кто выходит, кто возвращается. Ему лишь бы счет сошелся. Да и не разглядишь, месяц на ущербе, тонкий серпик едва просвечивает меж густых ветвей. Но Иван шибко приметен и ростом и статью. Трудно с ним спутать кого другого. Один только к Саверии война во всей партии под подстать Ивану. Перед тем, как тебе выходить, сказал Густав Ивану, незаметно выйдет за ограду к Савере война. Он и вернется вместо тебя по твоему камешку. Как же это незаметно? Спросил Иван. Отведем глаза к Тогда мне сразу и выходить. — Нет, Януш, тобой рисковать нельзя. Вдруг заметит. Тогда уже тебя больше не выпустят. А если к Ксаверия остановит, другого попытаемся выпустить. Ты будь наготове. И как только к Ксаверий проскочит за ограду, подходи смело к конвойному.